О Терезе заботились. Ее глаза превратились в окна, за которыми мелькали тени людей. Иногда их голоса доносились до нее, иногда ей в рот совали ложку, и тогда она глотала еду. Где-то в глубине ее сознания свернулась клубочка маленькая Тереза и прекрасно понимала, что происходит. Но ее дальнозоркости не хватало, чтобы большая Тереза увидела все так же отчетливо. Она жила жизнью растения. Она выжидала.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 и даже ушла немного вперед. Когда Тереза вернулась в школу, одноклассники держались от нее подальше. Иного она и не ждала. Дженни, которой предстояла очередная операция по выправлению носа, бросила в ее сторону. «Ну что, психованная, тебя выпустили из дурки!» Но прикусила язык, стоило лишь Терезе взглянуть на нее. Юханнес с Агнес приходили навестить ее в больнице незадолго до выписки, да и в школе не сторонились ее.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 Микки рассмеялся, и Тереза почувствовала себя, нет, недовольной, но спокойной. Микки ничего не требовал от нее. Даже Йохан и Сагнес были в этом плане для нее угрозой. Они ждали от Терезы определенного поведения, а Микки, наоборот, казалось, был гораздо более расположен к ней теперь, когда она считалась психом. И то ладно. Подойти к компьютеру Тереза решилась только на четвертый день после выписки из больницы. Она совсем отвыкла от компьютера за время лечения. Она смотрела на металлическую коробку, экраны, клавиши и видела вместо всего этого источник заразы. Стоит ей нажать кнопку включения, и болезнь навалится на нее с прежней силой. Но как же Терез? Глубоко вздохнув, Тереза села за письменный стол и открыла ящик Пандоры. Вошла в свою электронную почту. За время ее отсутствия там накопилось множество спама. А среди всей этой мишуры затерялось пять, нет шесть писем от Терезы. Она прочла их все подряд. В каждом письме, кроме первых двух, по одной строчке, вопросы. Почему она не пишет, почему она не отвечает. А в последнем письме Тереза сообщила. «Все, больше писать не буду». Тоска нахлынула на Терезу, но поток печали что-то остановила, прежде чем девочка испытала боль от нее. Иногда Терезе казалось, она видит, каким образом лекарства работают внутри ее. Появляется электропила и отрезает все эмоции в верхнем и нижнем регистре. Убирает крону дерева и корни. Остается лишь голый ствол, который Тереза таскает за собой. На экране светилось белым самое последнее письмо Терез. Открыв кнопку «Ответить», Тереза написала. «Я болела, лежала в больнице, там не было компьютера».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 Они с Тереза воссоединятся и снова станут одним целым. Так и должно быть. Но беспокойства или особых надежд этот факт в ней не будил. Он просто есть, и все. И тем не менее, когда Тереза вышла на станции метро Сведмюра и пришла на перекресток, откуда виднелся балкон квартиры Терез, в ее мире вдруг возник цвет. Ее пустоту заполнила какая-то краска. Какая?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 Из-за двери доносился приглушенный гул голосов. «Ну, давай, протискивайся туда!» Раздался у нее за спиной голос Джерри. Тереза остановилась на пороге и тут же потеряла недавно появившийся цвет. Какие бы надежды она ни питала по дороге сюда, а точнее, существование каких надежд она бы не отрицала, но подобного она точно не ждала. В комнату набились девчонки их с Тереза возраста. На постели восседала сама Тереза,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 Монотонный голос словно вводил их в транс. Если бы не жестокое удивление Терезы, она бы тоже быстро присоединилась к этой группе завороженных. А ведь однажды она была той, кому обращала свои слова Терез. Эти девчонки заняли теперь ее место. Она не могла разглядеть их лиц. Для нее они были группой врагов без четких контуров. Подняв голову, Терез увидела ее и произнесла. «Тереза! Терез!»